Глава 7. Невеста. Путь наш проходил по широкому утрамбованному тракту. С одной стороны простирались поля, с другой поднимался хвойный лес. Скорее окончательно стемнело. Небо окутали грозовые облака ко всем нашим неприятностям. Усталость наваливалась на плечи. Даже удержание узды требовало огромных усилий. а приходилось спешить. Враг наверняка пустился в преследование. Мы с Корой больше не разговаривали. Я лишь спросила у нее о стреле, но она посоветовала пообщаться на эту тему с Элвином. «Это не моя тайна Эрика», — устало произнесла она. «Вот только ее спутник исчез в неизвестном направлении и не возвращался». Блин пытался расспросить меня о цели нашего путешествия, но здесь сюжет молчала я. Мы объединились из-за общего врага. Неизвестно, как новые союзники отреагируют, если узнают о нашем стремлении попасть в земли полубогов. С неба полилась прохладная морось, когда впереди на дороге показался свет. Солнечность моментально пропала. Но кора меня успокоила. Сэлвин, её голос наполнила облегчение. Правда, вернулся он не один. Он вёл за собой двух коней, на одном из которых оказались мешки, судя по всему, с овсом. Странно, ведь мы договаривались приобрести лошадей припасы в Стирии. Привал. Рикард остановил коня, Испешился. Судя по всему, силы подводили и его, потому что он грузно приземлился на ноги. Что происходит? И я потянула узду, чтобы остановить и нашу лошадь. «Говорю же, темнит он», — пробормотала Кора. Впрочем, от отдыха никто не отказался. Все устали, особенно кони. Рикард повел нас в сторону леса. Все задачи напереговаривались, но никто не спорил. Отдых 15 минут, заявил вновь серьёзный проводник. Перекусываем, пьём, перевязываемся, кому надо, сходите в кусты. В ближайший час не будет возможности остановиться и отдохнуть. Что ты задумал? не выдержала я. Разве не опасно устраивать привал? Это необходимо, коротко бросил он, закинув на плечо сумку, отвернулся, и вскоре его фигура скрылась между деревьями. Он прав. Всем нужен отдых. Кора мягко коснулась моего локтя и протянула мне бурдюк с водой. Прохладная жидкость разлилась по стенкам пустого желудка. Неудивительно, что я чувствую себя настолько разбитой. За день удалось перекусить лишь раз, перед тем, как отправиться на встречу с проводником. Кажется, это было не утром, а неделю назад. Настолько насыщенным выдался день. Эрика. Сэлвин подошёл ко мне с небольшой кожаной сумкой в руках. Я обработаю твои раны и заодно поговорим. «Ничего, что я на «ты».» На его губах появилась усталая, но не лишённая обаяния улыбка. «Конечно, нет». Прикрыв глаза, я растёрла с тыльной стороной ладони лоб. «Нам ещё долго путешествовать вместе». «Пошли, присядем подальше». Кора, как ни странно, с нами не пошла. Лишь провожала нас тревожным взглядом, И я внутри не собралась, а задачена её реакция. Да и не знала, что хочет сказать мне её возлюбленный, может, пояснить, откуда у него стрела, способная навредить огромному ящеру. Мы присели прямо на траву. Сэлвен зажёг небольшой фонарь. Он давал мало света, но позволял видеть чертыцо собеседника, а ему провести все необходимые манипуляции с моими ранами. До этого я старалась не обращать внимания на повреждения, перемотала ладони, надела предложенные Кора перчатки и провила лошадию, игнорируя боль. А сейчас с грустью оценила тёмные ожоги и красные мозоли на коже. Мама говорила, что мои руки грубее, чем у кузницы. В этом я действительно очень отличалась от других девушек благородных кровей, но их нежная кожа истёрлась бы в мяса к концу дня. Признаться, я собирался рассказать тебе позже, когда ты лучше узнаешь меня, но решил, не стоит тянуть. Сылбин разложил перед собой чистые хлопковые бинты и знакомую мне травяную мазь. По существу попросила я. Слишком устала для этих вступительных речей. Я не человек, Эрика, я дракон. Сэлвин поднял взгляд к моему вытянувшемуся в изумлении лицу. А кора знает? задала я приглупейший вопрос. Конечно, знает, сразу же исправилась, помотав головой. Вот почему отец отрёкся от неё. Она выбрала самого неподходящего мужчину из всех возможных. Кора, прекрасная девушка. Её любовь наполняет жизнью каждый мой день. На губах мужчины мелькнула тусклая улыбка. Я же внутренне напряглась. За шоком последовала настороженность. Ведь именно драгоны нас преследовали и чуть не убили. Я изгой в своей стране. Рядом с твоей сестрой я обрёл новый дом. Но ты просила без предисловий. Он вновь сосредоточился на обработке моих ран. Полтора года назад в империи произошёл переворот. Император Эрвин сел на трон вопреки традициям моей страны. Уничтожив почти всех представителей прежней правящей династии, не согласных с новым режимом, Убивали, либо запирали в темнице. Я был среди них, но сбежал и скрылся в рухолке. Значит, эти ожоги остались после заточения пыток. Голос его звучал ровно, почти безэмоционально, и я мысленно позавидовала его выдержке. Сородичи Селвина держали его в заперти, пытали, Вряд ли он рассчитывал выжить. Но сейчас он говорил о прошлом спокойно. Мои силы ограничены магической печатью. Поэтому вам, тебе нужен цветок. Удивительно, но с Рикардом я перешла на «ты» сразу же, а здесь путаюсь. Но Селвин, казалось, был намного старше своих лет. Да. Да. чтобы снять печать», — подтвердил он, начав осторожно промывать ожоги. Раны защипало. Я тихо зашипела, с усилием поборов желание отдёрнуть ладони. «А стрела? Ты знала, что придут драгоны? Что они способны к обороту?» Империя изменилась, когда на трон взошёл новый правитель. Моя раса обратилась за помощью к тёмным богам. Я предполагал, что те могут наделить драгонов былой силой. Но стрелу изготовил не для этого. «Для чего же?» Селвин молчал, сосредоточенный на обработке ожогов. На мгновение мне показалось, что он просто не услышал мой вопрос. А я теперь не была уверена, что имею право его задавать. «Для моей сестры он возлюбленный, а для меня лишь вынужденный спутник». Как оказалось, еще и с вереницей проблем за спиной. «Может, драгонам нужен и он?» Отец говорил, убивают ненужных, а пытают в стремлении добиться чего-то важного. Тогда ему надо было как-то объяснить перепуганной дочери, спустившейся в подвал и замка на крике, «Зачем там мучают людей?» и он не стал придумывать сказки, а сказал жестокую правду. Я изготовил эту стрелу для Эрвина, выдохнул Сэлвин признание, чтобы однажды проткнуть его чёрное сердце. Я задрожала, ощутив исходящую от драгона глухую ненависть, и всё же выдернула ладонь, когда он слишком сильно надавил на рану. «Еще десять минут», — раздался строгий голос нашего проводника. «Прости, не хотел тебя пугать». Сипло извинился Сылвин вновь аккуратно, беря мою ладонь в свою. «Сейчас быстро обработаю. Нужно еще успеть поесть». «Они тебя разыскивают?» «Что ты имеешь в виду?» Светлые брови мужчины приподнялись в притворном, как мне показалось, недоумении. "Драгоны всё ещё разыскивают сбежавшего пленника?" "Нет, во мне нет ничего особенного", отрицательно мотнул головой он, вновь опуская взгляд к моим ранам. А сердце тревожно ударило о грудную клетку, потому что мне послышалось ложь в его словах. Привал оказался слишком коротким. После того, как немного посидела и перекусила, найти силы на то, чтобы вновь залезть в седло, удалось с трудом. Благо, Сэлвин привёл для меня лошадь, не нужно было терпеть неудобства с сестрой. Но это малое утешение на фоне того, что предстояло вновь пуститься в бега. Не говоря о том, что тревога по поводу последнего разговора не отпускала, я не доверяла Сэлвину. Наверное, поэтому услышала в его ответе то, чего нет. Нам и так хватает проблем. Сердце стуже в опасности. Враг вошёл в страну, а самые сильные крепости пали без единой попытки защититься с нашей стороны. Надежда была лишь на возвращение моего отца, за ним объединиться и весь эрфолк». Как выяснилось, скакать нам предстояло не по тракту. Рикард вернулся из леса к самому завершению нашего короткого отдыха. В руках он нес отрезы ткани и моток веревки. «Я проведу вас с сумеречной тропой», сообщил он, подвязывая конец веревки к седлу своей кобылы. Мы все изумленно переглянулись. Не знаю, как другие, а я о таком не слышала. «Что это значит?» — уточнил Белин, озадаченно растрепав седые волосы. «Разжевывать не стану. Все по коням!» Рикард устало поморщился, растерев переносицу. Кто боится, может остаться здесь. Ждать драгонов никто не хотел, поэтому мы послушно взгромоздились на не самых довольных коней. Рикард попросил нас выстроиться цепочкой, и на этот раз мы подчинились без вопросов. Меня он выставил прямо за собой, накинул петлю веревку сначала на шею лошади, потом протянул вокруг моей талии, Коснувшись её, я с изумлением осознала, что она обмазана чем-то тёмным, кажется, кровью самого Рикарда. И действительно, под рукавом его рубашки виднелся слой бинта. Повязки на глаза для вас и лошадей. Как только всех связал в цепь, он раздал нам полосы ткани. Ни за что не снимать. Даже если будет очень страшно, снимите, будет страшнее. Сойдёте с ума. Судорожно сжав переданную мне повязку, я нагнулась, чтобы закрыть глаза лошади. Куда же он нас поведёт? Когда повязка легла на глаза, уже стало страшно. Потом же лошадь двинулась за проводником, и сердце забилось с удвоенной скоростью. Дождь и ветер исчезли. Вокруг стало невероятно тихо, сухо и как-то мёртво. Только безмолвие продлилось недолго. Воздух прорезал душераздирающий крик. Пришлось успокаивать испугавшуюся лошадь, когда сама я лишь силой воли сдерживала дрожь и желание сорвать повязку с лица. Но эта неупокоенная душа Раздался где-то впереди голос проводника. Они ищут реку Сольви, прошептала я, и мои слова разнеслись вокруг эхом чужих голосов. Я судорожно вцепилась в гриву лошадь, боясь, что меня сейчас сдёрнут с седла. Не говори её название вслух. Духи негодуют, предостёр Крикхардт. Да. Те, кого не похоронили по правилам, кто отрёкся от веры, кого прокляли, все они пытаются найти путь к Единой реке. Это сумеречный мир, скрытый от глаз простых смертных. Но не твоего. Кто знает, может, дочь Сигурн способна подстрелить и духа? усмехнулся он. Так странно было вести беседу с закрытыми глазами. Может, для твоей способности не существует понятия пространства и времени? Проверяла? Нет. Я училась промахиваться. Да и странная. Изрюкон, и я возмущённо замолчала на мгновение. Но поняла, что обижаться на бесс церемонного проводника бессмысленно. Думаешь, это возможно? Думаю, нужно пробовать. Хмыкнул он. Вот если сыну кузнеца можно научить проходить в сумеречный мир. Сын кузнеца? Несколько минут я ждала ответа, но Рикард решил проигнорировать мой вопрос. Войти в сумеречный мир сложно? Нет, если обучался этому. В голосе мужчины послышалась усталость. Требует ли этот переход сил? Как долго он способен вести нас? Наверное, лучше его не отвлекать. Хотя, несмотря на пугающее окружение, в голове роилось сотня вопросов. Может, со временем он ответит на них все? Нам ещё долго путешествовать вместе, если враг не настигнет раньше. Не знаю, сколько мы так брели в полной неизвестности. Минуты растягивались в бесконечность, души кричали, иногда яростно, порой с мольбой и ужасом. В груди разверзлась странная пустота. Мы коснулись изнанки мира, конца, который может ждать любого из нас. И, возможно, среди этих душ отец, мать, все не успевшие покинуть город, жители Стэнби. Если мы ошибаемся насчёт проклятия. Всё закончилось внезапно. Окружающее зашумело, лица коснулся порыв ветра, нос защекотал запах хвои. Я потянулась к повязке, но одёрнула себя. Вдруг это иллюзия или какой-то трюк? Можно спешиваться. Слова Рикардо звучали сипло. Сдёрнув повязку, я мельком оглядела окружающие нас деревья. Не знаю, сколько прошло времени, но небо посветлело, тучи рассеялись. Проводник зашатался в седле и казалось, в любой момент может упасть. Быстро размотав верёвки, я соскользнула с лошади и подбежала к нему. Так плохо выгляжу. Хрипло усмехнулся он, переводя затуманенный взгляд на меня. Лицо его приобрело пугающую бледность, под носом запеклась кровь. "Ужасно", подтвердила я, протягивая к нему руки. "Я сама, Рика". К нам подбежал Сэлвин, чтобы помочь слезть с коня Рикардо. "Я бы справился", проворчал проводник. "Отдохнёшь, а мы займёмся лагерем". Сэлвин проигнорировал его недовольство и всё же помог тому спуститься на землю. Лагерь? Мы действительно можем отдохнуть? Кажется, я произнесла эти слова вслух, потому что Сэлвин ответил: "Да, устроимся прямо здесь. Сумеречная тропа должна была увести нас за милю от врагов". "Больше", самодовольно заявил Рикард, меняясь на глазах. Я тянул до последнего. Ты нам жив м нужен, напомнила я ему неодобрительно покачав головой. Не переживай, красотка, мне лишь надо немного поспать. На губах Рикарада появилась белозубая улыбка. Красотка? Уже не принцесса? Я хмуро разглядывала его лицо, на котором мелькала настороженность. Неужели человек может измениться так за секунды? Неважно, отмахнулась я, отворачиваясь от него, помогу с лагерем: расседлать лошадь, накормить её, разложить спальное место, перекусить и можно лечь. Верится с трудом. Но на этот раз мы спаслись и можем немного расслабиться, точнее, передохнуть и набраться сил. Перед началом путешествия Сумеречный Холгер опустил ладони в прохладную воду ручья, чтобы смыть засохшую мазь с ожогов. Неизвестно, что в составе, но вещь отличная. Раны должны затянуться за несколько дней, и место стоянки хорошее. Рядом источник пресной воды, много хвороста для костра, дичь. И судя по отдаленным звукам ударов топора о дерево, до ближайшего города или деревни недалеко. Они передохнут здесь до утра и тронутся в путь. Может и драгоны их потеряют. Хотя на это Холгер особо не рассчитывал. Ещер и рышибуту прямо и вбы, но добудут стихию. Хорошо бы от неё избавиться. Но ведь нужно думать и о жизни Рикарда после того, как они добудут цветок. Правда, Холгер при всём желании не знал, как победить императора, который собрал два, а может и три сердца, и уже занимался захватом одной страны. Похоже, времена царства Неледии на Средних землях подходят к концу. Ты слишком пессимистичен, отметил Рикард. Ирфолк так просто не сдастся драгонам. Сердцем студжо у нас есть шанс отбиться. Разве не заметил, как беспокойны духи? Я даже засомневался, что они безобидны. Это ненормально. Дело не в войне, мир меняется. Боги не откликаются на наши молитвы. Светлые боги. Может, пора перемигнуться? Ты последний из сумеречных воинов. Отречьсяшься от Гудана, отречься от клана. Но ну, тебе решать. Это твоя жизнь. Ты опять ворчишь. Всё же хорошо. Мы оторвались от погони. У нас есть дочь Сигурн. У нас на хвосте драгоны, а в союзниках неизвестно кто. Холгер доверял только Эрике и Сельвино. И то, потому что обоим нужно в землю полубогов так же сильно, как ему. Кура шла за любовью, но чувство скратично. Сыну Эрла необходимо сердце, желательно с рыкой в придачу. А его сопровождающих ведёт лишь приказ. Их верность может дать трещину в любой момент, учитывая, насколько шатко положение отряда. Поэтому Холгер и дал поспать Рикарду лишь несколько часов. С такими спутниками нельзя расслабляться. Правда, усталость сказывалась. На плечи наваливалась тяжесть, в глазах Ребила после изнурительного перехода. Впрочем, сознание ученика относительно отдыхало, пока телом управлял учитель. Позади послышались тяжёлые шаги. Холгер обернулся через плечо и тихо хмыкнул про себя. Через кусты к ручью вышел Стефан. Сын Нерло выглядел намного лучше, чем вчера. Ушла болезненная бледность с лица. Рано вызывало беспокойство, судя по тому, как осторожно он двигался. Стефан оказался хорошо подготовленным воином, использовал фласийскую технику в бою, кажется, не боялся трудностей, но он был ещё молод, горяч и не сдержан, как и Рикард. Если его Холгер бывало вовремя отдёргивал, то со Стефаном могли возникнуть проблемы. В любом случае лишь время покажет, можно ли ему доверять. Хоть ты расскажи, куда вы направляетесь. Увидев Холгера, Стефан недовольно нахмурил светлые брови, но подошёл к нему. И тебе доброе утро. Сумеречник вновь обернулся к ручью. Май смылась, позволяя оценить жевающие ожоги. Не такие серьёзные, но они будут напоминать о себе, если придётся схватиться за оружие. Эта стрела спасла им жизнь. Повезло, что тетива оказалась настолько крепкой, а Эрика достаточно хладнокровной. Только второй такой стрелы у них нет, а изготовление её, судя по всему, требует жертвоприношений. "Доброе", буркнул Стефан. присаживаясь на берегу в метре от него, зачерпнул ладонями воду, чтобы напиться. «А что же Эрика? Еще спит?» «Да, Акора с Элвином молчат». «Даже если ей надо на край света, неужели не отправишься за возлюбленный?» Холгер криво улыбнулся, наблюдая за реакцией собеседника. Стефан скинулся и посмотрел на него недобро. Похоже, его оценка верна. Парень влюблен в подругу. Драгоны вошли в Орфолк. Ей надо думать о долге, а она лелеет надежду снять проклятие. Это же ей нужно, я прав. Холгер задумался на мгновение. Селван успел рассказать ему о судьбе Стейнби. Город пал раньше, чем враг вступил на земли Эрфолка. А одна из самых неприступных крепостей, Ирисунд, открыла ворота без боя. Эрлы всех трех провинций обращены в камень. Народ страны наверняка в панике, некому объединить, и повести за собой войну севера. Император выигрывает эту войну без потерь. Снятие проклятия со Стенби и возвращение Аргила холодное сердце могло бы сдвинуть чашу весов. Народ бы пошёл за своим героем. Проклятие создано на алтаре Гейты. Кто способен снять проклятие тёмной богини? Другая богиня. Больше не глядя на Стефана, Холгерот ступил от ручья. И присел на хвойный настил, чтобы заняться обработкой раны. Другая богиня. Глупо надеяться на светлых богов, им нет до нас дела. Однако установленные ими законы ещё действуют. Эрику преследуют. Не только драгоны захотят обладать сердцем, на неё уже дважды покушались. А ты считаешь себя самым достойным? Я поддержу, если она найдёт кого-то более подходящего, стиснув челюсть, произнёс он. Наш долг спасти страну. У тебя есть план? Я бы мог хотя бы начать осваиваться со стихии. В реке она бесполезна. Стефан досадливо всплеснул руками. Холгер помотал головой, хрипло рассмеявшись. Присядь, а то вдруг упадёшь после моих слов. Что ещё? Насыпелся он. Всё живое в нашем мире создала богиня Лива, кроме богов само собой. Ей поклонялись драганы. Она же вручила им стихии. Общеизвестно, что жрицы ливы сильнее жрецов. И ты читаешь, что она обделила бы доступом к стихиям женщин? Нет, парень, это сказки. Скорее стихии сильнее именно в женских руках, но мужчины не любят делиться властью. Всем известно, что стихии подчиняются только мужчинам, что не мешало сидеть на императорском троне женщинам. Тогда сердце было единым, возразил он неуверенно. Никогда не задумывался, да? Нет. признался тот, растряпав волосы, и тут же зашипел, опустив руку. Ведь совсем забыл о ранении. Взгляд Стефана обратился к лесу. К берегу ручья вышли кора с Эрикой, тихо беседуя. Младшая сестер терла со сна веки. Черты ее лица были расслаблены, смоленные волосы блестели в лучах солнца. В руке она держала свой любимый лук. Стоило проснуться, как Холгер, занялся его починкой, ведь в руках дочери Секурн Это по-настоящему сильное оружие. «Доброе утро, принцесса!» — поприветствовал он ее. «Доброе утро!» — она впервые на его памяти улыбнулась ему. Открыто и благодарно. Улыбка ей шла. Смягчала и так приятные черты. Добавляла искры в зеленые глаза. «Спасибо за лук, Рикард!» Не за что. Хмыкнул он, слегка поморщившись. Иногда забывал, что его тело потеряно. «Сейчас его и опробуешь!» «Собирайся. Пойдем на охоту». «А... о...» Эрика вопросительно взглянула на сестру. Та недовольно скривилась и даже хотела возразить. «Вдвоем пойдем. Это охота, а не прогулка», — сообщил Холгер, вновь сосредотачиваясь на своих ладонях, хотя все равно поглядывал на спутников. «Хорошо. Я быстро», — кивнула Эрика, присев на берегу, чтобы умыться. Стефан с ее приходом совсем посмурнел. «Что?» безответный твои чувства, протянул Холгер, с трудом сдерживая ухмылку. Это не твоё дело, просто ты не лук, чтобы её интересовать. На этот раз он всё же рассмеялся. Сердце Стужи подходило новой хозяйке. Её сердце было холодней льда, так Холгеру, по крайней мере, казалось. Но на меня-то она смотрит не так, оживился Рикард. Да, она смотрит на тебя с раздражением. Это потому, что я ей уже нравлюсь. Спорим? Я не буду спорить на её честь, сразу перебил его Холгер, наблюдая за тем, как Стефан направляется к девушкам, чтобы завести беседу. Ещё один герой-любовник. Да кто уже на честь спорит? Она же сердце бережёт. Но этого хлыща я обязательно обойду. Спорим на поцелуй. Только добровольный. Учитель рассмеялся, лишь махнул рукой на недоумение остальных. «Интересно посмотреть, как эта гордячка тебя отошьет. Шиком или луком по носу?» «Это пока и твой нос тоже», — обиженно пробормотал ученик. «Рать такого зрелища не жалко». Несмотря на сложную ситуацию, давненько ему не было так весело. Невеста Кора советовала мне не оставаться наедине с Рикардом, а я в итоге шла с ним на охоту. Чувствовала себя до невозможности напряженной. Ладонь с силой сжимала лук, а вторая то и дело тянулась к рукояти меча, что мне дал Селвин. Драгон основательно подготовился к нашему путешествию. «Мне не нужно сердце», — внезапно заявил Рикард с ухмылкой, взглянув на мой пояс с мечом. «Не нужно?» — опешила я, чуть не споткнувшись от неожиданности. Быстро же он догадался о причине моих опасений. Но «Ну вот скажи, зачем оно мне? Это же сплошные неприятности. "Но это огромная сила, которую сложно удержать", парировал он. "Если честно, удивлён, как ты вообще способна спокойно спать с таким бременем", нашёлся он, приглушённо фыркнув. Вот теперь уже не смогу заснуть, проворчала я, подтолкнув носком сапога камушек. Вокруг природа, свежесть, чистое небо над головой, по которому плывут перистые облака. Нос о касаются аромата хвои и первых цветов. Весна в своей нежной красоте. А я ничего не вижу, слежу за опасным проводником. В общем, меня не стоит бояться, с бесpeчным тоном подытожил Рикард. Сердца мне не нужно, от него бы вообще избавиться, отдать твоему жениху и отправить его куда подальше. Нет, я так не могу. Отец бы этого не хотел. А чего бы хотел Аргейл? Голос Рикарда понизился, послышалась в его глубине затаённая угроза. Я успела забыть, что именно отец уничтожил его клан. Мы со Стефаном знакомы с детства. Нам пророчили брак. Но отец 2 года откладывал помолвку, а когда всё же дал разрешение на брак, решил провести отбор среди доверенных воинов. Стефан проиграл итоговый бой. Я должна была выйти замуж за другого мужчину, Бриана. Отец хотел этого. И что же ты так просто отказалась от жениха? Бриан — достойный мужчина. Он относился ко мне с уважением. Вручил сакс, как брачный дар. И он спас меня, когда проклятие начало распространяться. А сам обратился в камень. Интересно, что стужа досталась такой ледышке. Невесело рассмеялся он. «Как ты меня назвал?» — скинулась я. «Ледышка», — по слогам повторил он, эхидно улыбаясь. «Бесчувственная ледышка. Парень всю жизнь ждал, когда утащит тебя под венец. Бился за тебя. А все, что ты можешь сказать, так хотел отец. И Бриан достойный мужчина». В этом мой долг. Никто, знаешь ли, не спрашивал о моих чувствах. А они есть, — насмешливо уточнил он. Конечно. Я развернулась к нему, с трудом поборов желание ударить луком по лбу. Со мной никто никогда так не разговаривал. Даже Стефан и Кора назвать меня ледышкой? Как он смеет? Ведь даже не знает меня. Правда. Но-ка ну скажи, как ты ко мне относишься? Ты, я замолкла на мгновение, рассерявшись. Меня учили сдержанности, благоразумию. Я ведь будущая жена Конунга и должна служить украшением. Да, как не печально рожать детей, поддерживать порядок в замке и во всём подчиняться мужу. Но поторопил он, скрестив руки на груди. Ты меня бесишь. Я задохнулась на секунду, удивившись собственной откровенности. В данный момент уже лучше. Рикард ничуть не смутился, продолжал улыбаться, подстрекая одним взглядом. Мы выяснили, что ты способен злиться. Будто ты не знал, буркнула я. Он же просто выводит меня из равновесия, как на постоялом дворе. Только тогда было иначе. Он щекотал нерво опасностью, а сейчас подначивал, словно мальчишка. Что ещё, красотка? В каком смысле? раздражённо уточнила я. Ты влюблялась когда-нибудь? Щёки вспыхнули румянцем мгновенно. Он задавал такой личный вопрос. Это это тебя не касается. Мы спутники по путешествию, не родные и не друзья, чтобы спрашивать о таком. Какая ты серьёзная? Закатил он глаза, махнув рукой, чтобы мы продолжили путь. Вот я влюблялся в соседскую девушку по имени Сверия. Мне было 14. И я считал, что нет ее прекраснее. Рикард так светло улыбнулся, что и моя злость на его бесцеремонность чуть отступила. И вы? Что? Нет, ничего не вышло. Ей тогда было двадцать. Она посмеялась, но подарила мне поцелуй. Он мазнул указательным пальцем по своей щеке, а я все же рассмеялась. И в очередной раз задалась вопросом: как в одном человеке может существовать две противоположности? Он же сейчас будто мой равесник. Ну, Эрика, а ты? Я я всегда была увлечена стрельбой, не припомню, чтобы мне кто-то нравился, но только ещё хоть раз назовёшь меня ледышкой, Я пригрозила ему локом, но он явно не пронекся. Тогда, назовет это тяжёлым случаем, фыркнул он насмешливо, который нужно исправлять. Не сегодня, так завтра мы все можем погибнуть. А ты не влюблялась? Боюсь спросить. А за руки с мужчинами держалась, не с отцом, конечно. Про поцелуи даже не спрашиваю. «Конечно, держалась. И целовалась». Вспылила я, но тут же замолкла, вновь начав краснеть. «Нельзя же так выдавать столь личное. Но он просто выводит из себя. Может, потому что бьёт по неприятной теме? Как может кто-то нравиться, если знаешь, что судьба определена заранее? Даже общение со Стефаном всегда имело для меня какой-то привкус обречённости». Наверное, отец сильно ошибся, когда подарил мне лук. И в то же время был как никогда прав. Не знаю, как бы тогда перенесла это приключение. Да ну, сестрой. Прекрати, всплеснула я руками, отворачиваясь. И как тебе понравилось? Хватит издеваться, а то я специально промажу, когда буду стрелять, и попаду в тебя. Эрика, рассмеявшись, он перехватил мою ладонь своей и развернул меня к себе. Следующий важный вопрос. Я тебе нравлюсь? На этот раз чего-то подобного я ждала, по тому ответила почти без заминки. Нет. Да ладно. Тёмные брови Рикардо приподнялись в притворном изумлении. «Неужели не находишь меня привлекательным?» На его губах появилась коварная полуулыбка, пока он ждал моего вердикта. «Неужели Кора права, и он действительно заинтересован во мне, как в девушке?» «С другой стороны, она намного опытнее меня в отношениях, а я вообще ледышка по оценке одного наглого проводника». Во быстрее бы к нему вернулась серьёзность. Я склонила голову набок, потом на другое, присматриваясь к нему. До этого момента даже не думала о нём, именно как о мужчине. Высокий, подтянутый, лицо приятное, на подбородке темнеет щетина, что придаёт ему баровый вид. Глаза необычные, тёмные, словно омуты. Да, Он привлекательный. Наверное, он пользуется успехом среди девушек. Только я росла рядом со Стефаном, которым любовалась издали даже моя сестра. Но привлекало меня другое. Передо мной всегда был пример отца. Его не назвать красавцем. Он суров лицом, плотно сбит, но его внутренняя сила, смелость, непоколебимость И верность родине вызывают уважение. Эти качества в мужы я бы ценила больше всего. Я предпочитаю мужчин взрослее, серьёзнее и блондинов с длинными волосами. И если первое было близко к правде, то предпочтения по внешности я уже выдумывала, составляя полную противоположность Рикардо. И синие глаза. «Да». «Ну, волосы, допустим, я могу отрастить». Лишь на мгновение, изменившись в лице, он вновь улыбнулся. «Никогда не унываешь, да?» «И не сдаюсь», — подтвердил он. «Давай охотиться», — попросила я, высвобождая руку. «Пошутили, и хватит. Все ждут мяса». «А я ведь серьезно. Мы в опасности, можем умереть». Надо ценить такие моменты и расслабляться, когда есть возможность. И на счёт возможностей. Хриплый шёпот коснулся уха, и прежде чем я отреагировала, его губы прижались к моей щеке. Мне нужно их упускать, заявил он весело, уворачиваясь туда ралком. Больше так не делай. прорычала я, проведя ладонью по горящей щеке. Ничего не могу обещать, развёл он руками в стороны. Развернувшись на носках, я спешно зашагала прочь. Но тут увидела в небе только поднявшуюся стаю довольно упитанных пересмелок. Не обижайся, Эрика, рассмеялся Рикард. Прежде чем он меня нагнал, я обернулась Быстро накладывая стрелу на лук, проводник настороженно отступил, а я подняла лук и выстрелила вверх. Что-то треснуло, и на задатченного мужчину рухнуло несколько колючих веток. А рядом плюхнулась пересмелка с пробитой головой. Завтрак, объявила я, подхватывая с земли ещё тёплую тушку. Риккорд досадливо вытряхивал сучки и иголки из волос и почему-то кривился, словно от головной боли. «Теперь он десять раз подумает, прежде чем меня целовать». Внезапно птицы с громкими криками вспорохнули с деревьев, а земля затряслась, буквально уходя из-под ног. Я вскинула руки, пытаясь удержать равновесие, и в следующую секунду... Уже вцепилась пальцами в рубашку на груди Рикардо. Он увлёк меня под крупное дерево, прижал своим телом к стволу, закрывая от личащих сверху веток шишек и иголок. В лесу стоял пугающий гул, но всё закончилось так же внезапно. Шум мечущихся крон деревьев стих, земля перестала трястись. Что это? прошептала я испуганно Не знаю короткий выдох Рикардо коснулся лица и только тогда я поняла, насколько близко мы находимся Он скрывал меня собой Рикард настараживал, бесил временами, но вызывал уважение. Кажется, нам всё же повезло с проводником. Если я, конечно, не обманываюсь. Испугалась «Да», — призналась я честно, — «ведь никогда с подобным не сталкивалась». «Спасибо». Все уже закончилось. Он взял меня за руку и потянул за собой. Лишь приостановился, чтобы поднять с земли тушку птицы. «Вернемся в лагерь».